Глава восьмая, в которой сражаются за прошлое. На двери королевской каюты не было привычной таблички его величества. Король рассердился, рывком распахнул дверь. Посреди каюты в мягком кресле покоились его усы. Король ощупал лицо. Усы были на месте, но чьи тогда усы в кресле. «Позвольте», — гневно сказал король, — «Кто вы такой? Что делаете в моей каюте?» Усы взметнулись над креслом, и король увидел двойника. Вместо ответа двойник протянул табличку, которую он, очевидно, снял с двери, и успел быстро подделать. «Его величество, король-мышук, предпредпоследний», предпоследний, гласила надпись. Далее следовал тот же адрес в Тихом океане. Его предпоследничество растерялся. «Но ведь...» «Это я, король тутика», — сказал он, уставясь на табличку. «И я, король тутика», — вторил его голосом двойник. «Предпоследний», — уточнил король, взбивая привычно усы. «А я предпредпоследний», — двойник точно повторил жест. Этот жест очень смутил его предпоследничество. Он внимательно оглядел соперника. «Мундир ордена...» «Единственное в мире усы, и никакого сомнения в том, что случайный незнакомец может претендовать на тутик. Внешность короля хорошо знакома всем жителям острова». «Где стоит ваш дворец?» — спросил настоящий король. «На высочайшем холме», — быстро отвечал лже-король, парадным входом на гавань черным, на жилые хижины. «Сколько во дворце комнат?» «Сорок». «Сколько у вас слуг?» Пять. А министров 21. Все роковым образом сходилось. Его предпоследничество уже не чувствовал себя настоящим владельцем пятислуга 21 министра. А что у вас? Задал король самый хитрый вопрос. Лежит под подушкой. Капле датского короля. Так протянул настоящий король, глупо улыбаясь. «Вы, вероятно, намереваетесь вернуться обратно на тутик. В таком случае вернется один из нас!» Мышуки стояли друг против друга, воинственно вздернув великолепные неповторимые усы. Они были схожи до последнего волоска. «Дуэль?» — поднял брови его предпоследничество. «Разумеется!» — отпарировал его предпредпоследничество. «Шашки!» «Принимаю вызов! Это и моя любимая игра! Исель Шашки!» Исель, Шашки!» Мышук предпоследний снова изумился. Два черных мальчишки вынырнули из-за шермы шашками в руках. Аккуратно раздвинули доски, расставили круглиши. «На что играем?» нагло спросил король. «На королевство!» «В поддавки?» «В поддавке!» В три минуты его предпоследничество продул королевство сопернику. причем соперник имел преимущество. Сделав удачный ход, он шутливо щелкал в лоб своего Исиля. У истинного короля чесался большой палец, но он помнил о данном слове. И только поняв безнадежность своей позиции, не удержался и залепил щелчок истинному Исилю. Исиль охнул, и король с удивлением заметил. «Смотрите, он заговорил!» В то же время его предпоследничество мизинцем скинул с доски две свои шашки. «Не жульничайте», — заметил король-соперник. «Вы проиграли остров, теперь тутик мой!» Королевский сад с прозрачными наливными яблоками улетучился на глазах мышука. И бывший владелец тутика с отчаянием в голосе спросил. «Почему вы играете в поддавки лучше меня?» «Вероятно, потому, — отвечал новый хозяин острова, — что у меня больше опыта». «Когда вы играли в последний раз?» Победитель взглянул на часы. «Два дня, два часа и сорок минут назад». «Воскресенье?» «Воскресенье. В собственном дворце». «Странно. Я тоже играл в воскресенье». Экс-король развел руками. Но турнир проходил ровно три дня, два часа и сорок минут назад. Сегодня у нас среда. Тарник. Минут десять спорили короли, пока у победителя не иссякло терпение. Взмахом усов указал он на дверь. «Прошу удалиться с моей территории». Мышок взял свой чемодан и поплелся к выходу. У порога он обернулся. «Скажите, зачем вы сменили табличку?» «Слово «предпоследнее» в своем титуле считаю оскорбительным», — новый король поднял палец. «Сегодня предпоследнее, завтра, понимаете? Хотя вы ловко загримировались под меня. Я прощаю вас». Изгнанный мышок возмущенно хлопнул дверью. Он сделал всего один шаг и уперся усами в дверь капитанской каюты, не понимая, почему сокращаются коридоры в этом странном космосе.